Глава шестая. Мы прижаты друг к другу из-за толпы людей, и я знаю, что он чувствует мою грудь через облегающий топ. Марк слегка наклоняет голову, и я понимаю, что он тоже меня узнал. Но он молчит. «Марк, это Вита Макеева», — беззаботно продолжает Алена. «Она наша хорошая подруга». Я просто киваю. Никакие слова не приходят мне на ум. В моих венах снова бурлит смесь страха и желания. «Мы знакомы», — говорит Марк, не отрывая от меня взгляда. «Да? Откуда? Пересекались в офисном центре?» Алена ухмыляется, не обращая внимания на то, как мы с Марком напряжены. «Мы познакомились буквально на днях. Наконец-то удается сказать мне. У меня спустило колесо. Марк мне его поменял. Кстати, еще раз спасибо». Он наклоняет голову, не обращая внимания на мои слова. «Наш герой!» — ликует Алены и хлопает в ладоши. «Ничего особенного». С этими словами он, наконец, разрывает зрительный контакт, разворачивается и уходит. Я медленно выдыхаю, только сейчас заметив, что забыла сделать это вовремя. Если Алена и заметила мою реакцию, она неправильно ее поняла. Он иногда кажется грубым, но это просто у него манера общения такая. Не уверена, что он вообще умеет смеяться. «Зачем тогда ты его пригласила, если ему так плевать на все?» «Я пригласила кучу людей с работы. У нас в компании так принято. Было бы нехорошо оставить его без приглашения». Алена продолжает проталкивать меня сквозь толпу. «Идем, найдем тебе что-нибудь выпить». «Я двигаюсь, как сонная муха. Большую часть своей жизни я пыталась научиться быть более напористой». И, скажем так, теперь мне это удается. Но, увидев этого мужчину снова, узнав, что его зовут Марковдеев, я растерялась, до ужаса смутилась. «Поправка», — говорю себе. «Не он смутил тебя. Твои фантазии о нем заставляют тебя смущаться. Это не одно и то же. Надо будет найти его попозже и завести с ним непринужденную беседу. Отличная песня, да? И все в таком духе. Потом я снова поблагодарю его за помощь. Может, после этого я перестану постоянно думать о нем. Но сейчас мне нужно перевести дух. Алена приносит мне выпить, берет себе яблочный сок и начинает рассказывать о том, как хочет поклеить в одной комнате фиолетовые детские обои, а Артур хочет зеленые. Я в восторге от ребенка, но я не могу вынести столько разговоров о детской поэтому я практически отключаюсь, отвечая «да» и, конечно, всякий раз, когда она делает паузу. Почти против своей воли я бросаю взгляд на другой конец лофта. Марк еще более привлекательный, чем я его запомнила. Не просто красивый или симпатичный. Вся его внешность пропитана брутальной сексуальностью. Бордовая футболка, в которую он одет, достаточно плотно обтягивает мощные мышцы рук и мышцы пресса. Все его тело выглядит так, словно кто-то взял идеал и довел его почти до совершенства. Но все же есть в нем какая-то уязвимость. Это человек, которого можно сломать, как мне кажется. Но, скорее всего, сначала он сломает тебя. Марк скрывается из вида, продвигаясь дальше в толпу. «Я думаю, не отвлечься ли мне от разговора с Алёной, чтобы найти его?» Почему-то мне кажется, что сейчас для этого самый удачный момент. Может быть, мне вообще не стоит искать Марка, раз он вызывает во мне такую бурю эмоций. К тому же, что я скажу? Это было невероятно мило с твоей стороны помочь мне той ночью. Помнишь, я обращалась с тобой так, будто ты серийный убийца? Не успеваю я моргнуть и тем более принять решение, как на горизонте появляется Никита, мой бывший. Этого только мне не хватало. Вита. Улыбка Никиты абсолютно искренняя. В его глазах лишь капля сомнения. Он рад меня видеть, но не уверен, что я чувствую то же самое. К моему удивлению, я тоже рада его видеть. Привет. Мы обнимаем друг друга. Дружеское объятие одной рукой, которая ясно говорит, что мы больше не трахаемся. Я замечаю, что Алена изучает нас, да и другие люди тоже. Первая встреча бывших всегда привлекает внимание. Сейчас они смотрят на нас наполовину с облегчением, потому что мы не подрались, наполовину с разочарованием. Почему это они не подрались? Как твое лето? Ты вообще ничего в соцсети не выкладывала? Никита из тех людей, которые транслируют каждый свой шаг в интернете. Тихо, спокойно, как я и хотела. А как твое лето? Великолепно. Никита будто бы только этого вопроса и ждал. Правда, я все лето работал, но меня наконец-то вовлекают в интересные проекты. Я не жалею, что рассталась с ним, но мне приятно вспоминать, что мне много чего нравилось в этом парне с самого начала. Многие взгляды, следящие за нами, женские. Все они хотят убедиться, что я не пытаюсь снова заявить свои права на Никиту. Он красивый и очень милый со своими растрепанными каштановыми волосами. Добрыми глазами и улыбкой, которая может быть то теплой, то хитрой. В белой рубашке, расстегнутой на первые несколько пуговиц, и закатанными рукавами он выглядит не столько худым, сколько жилистым. Я снова смотрю в сторону, где видела Марка в последний раз, но его там нет. Неужели он ушел? Если да, то я должна бы почувствовать облегчение. Но я не чувствую. Пора снова сосредоточиться на Никите. Рада за тебя. Говорю я ему абсолютно честно. Мы разговариваем еще совсем недолго, обмениваясь одновременно важными и теперь незначительными друг для друга новостями, а потом расходимся в разные стороны со спокойной душой. Вместо того, чтобы общаться и знакомиться с новыми людьми, я общаюсь с Кариной. Не зря же мы лучшие подруги. И кроме того, у нее появилось новое увлечение, о котором можно рассказать во всех подробностях. Что касается моей влюбленности, если можно использовать такое невинное слово для обозначения того, что делает со мной Марк Авдеев, то я не позволяю себе искать его снова. Да и он меня не ищет. Либо Марк на террасе снаружи, либо он удрал отсюда раньше времени, потому что я его больше ни разу не видела. Зато я вижу Никиту, который пьет без остановки. Никита пьянее всех на этой вечеринке. «Эй!» Говорю я ему как можно мягче. «Пойдем подышим воздухом?» «Ты всегда такая умная». Никита облокачивается на меня, но мне удается удержать нас в вертикальном положении. «Почему я раньше тебя не слушал?» «Пойдем уже, гений». Свободной рукой я открываю стеклянную дверь и веду его на террасу. Там сейчас всего несколько человек, и я не обращаю ни на кого из них внимания. Вместо этого я веду Никиту к ведру со льдом, где среди нескольких бутылок пива нахожу для него воду. «Попей водички, хорошо? Не пей алкоголь больше. И поешь чего-нибудь». Никита берет бутылку, но не делает ни глотка. Вместо этого он грустно улыбается. «Я должен был стараться. Должен был сделать так, чтобы у нас все получилось». «Он что, собирается плакать? Блин, чертов нытик!» «Мне жаль, что я не оправдал твоих надежд». Никита продолжает, не обращая внимания на мою реакцию. «Все нормально, правда. Пожалуйста, выпей воды». Вокруг нас несколько человек хихикают над Никитой. «Это к лучшему, конечно. Я знаю это, знаю. Но иногда так это все больно, да?» Теперь Никита говорит совсем невнятно. «Надо было делать что-то, пока была возможность». «Меньше нытья!» — я начинаю злиться. «Больше воды!» Наконец Никита делает глоток, но это не успокаивает его надолго, к сожалению. «Я просто не мог сделать тебя счастливой, понимаешь, Витк? И главное, мне так неловко из-за этой темки твоей, ну, с изнасилованием!» «Блядь, какой ужас! Зачем он об этом вспомнил при всех?» Все присутствующие оглядываются на нас. Мое лицо холодеет от шока, затем краснеет от стыда, а Никита продолжает, как ни в чем не бывало. Я имею в виду доминирование и подчинение эти твои. Все, конечно, бывают фантазируют о чем то таком странненьком, но не все в состоянии признаться в этом. И у тебя есть свои желания. Конечно, у тебя они есть, но это совсем не моя тема, от слова «совсем». Игра в насильника. Это жесть. Но я не должен был так реагировать, Витусь. Мы не будем обсуждать это здесь. Выдавливаю я. Пожалуйста, прекрати. В глазах у Никиты проясняется, но уже поздно. Он, наконец, понимает, где мы находимся и что он сделал. Ой, бля. Я не хочу смотреть на лица людей, стоящих вокруг, но ничего не могу с собой поделать. Некоторые из них просто в шоке. Другие смеются в голос. Третьи смотрят на меня так, что мурашки по коже. Хуже всего одно бесстрастное лицо. Марк Авдеев стоит буквально в паре метров от меня. Должно быть, он прекрасно слышал каждое слово. От этого мне становится совсем неловко.